Глава одиннадцатая «Дзьоти сан, идемте танцевать, он степ» — позвала Наоми, и я, наконец-то, удостоился чести танцевать с ней. Я был рад. При всей моей робости это была возможность показать свое умение на практике. К тому же партнершей была моя любимая Наоми. Ничего, пусть даже моя неуклюжесть вызовет смех, это, напротив, еще больше оттенит грацию Наоми. Это и было моим заветным желанием. К тому же во мне шевелилось своеобразное честолюбие. Мне хотелось, чтобы все говорили «кажется, он муж этой женщины». Иными словами, хотелось похвалиться «это моя женщина, глядите все на мое сокровище». При мысли об этом меня охватывала какая-то праздничная острая радость, вознаграждавшая меня за все жертвы, принесенные ради Наоми. Сначала она, по-видимому, не собиралась танцевать со мной сегодня. Решил, наверное, подождать, пока я не стану танцевать лучше. Ну что ж, раз не хочет, не надо. Я даже не предлагал ей танцевать. И когда я уже почти смирился с этим, она сама позвала. Пошли танцевать. Не могу передать, как это меня обрадовало. Я помню все вплоть до того момента, когда я поднялся, взял Наоми за руку Дрожа, как в лихорадке, сделал первые па Уанстепа. Дальше все заволоклось туманом. Я перестал слышать музыку. Перед глазами пошли круги, сердце заколотилось, ноги двигались не в такт. Здесь все было совсем иначе, чем на втором этаже музыкального магазина Есимуры, где мы танцевали под звуки граммофона. Я поплыл по волнам людского моря, сам не понимая, куда плыву. Дзёдзи-сан, вы дрожите? Спокойнее, иначе у вас ничего не получится. Все время шепотом сердито наставляла меня на ум. Опять поскользнулись. Вы крутитесь слишком быстро. Потише, потише. Но от таких ее слов я еще больше растерялся. В тот вечер пол был натерт специально для танцев и был особенно скользким. А я привык на уроках к другому полу, поэтому то и дело оступался. Что с вами? «Нельзя так поднимать плечи! Опустите плечи! Опустите!» — шептала Наоми время от времени, вырывая у меня свою руку, которую я сжимал изо всех сил и со злостью нажимая на мое плечо. «Зачем вы так стискиваете мне руку? Вы прям вцепились в меня! Я двинуться не могу! Ах, опять, опять плечи!» При таком обороте дел получалось, будто я танцую специально для того, чтобы выслушивать ее брань. Но даже эти ее злые слова не доходили до моего сознания. — Ну все, дзядзисан. хватит! Наоми окончательно рассердилась. Публика требовала продолжения танцев, но она, оставив меня, вернулась к столику. — Удивительно. Я все еще не могу танцевать с вами. Поупражняйтесь еще немного дома. Вернулись Хамада с Кирако, пришел Кумагай, пришла Кикуко. И за столом снова стало весело, а я, глубоко разочарованный, молча выслушивал насмешки Наоми. — Послушай, при такой ругане робкий человек тем более танцевать не сумеет, — засмеялся Кумагай. — Ты лучше молчи и давай танцуй с ним. Слова Кумагая задели мое самолюбие. — Давай танцуй с ним. Что это за слова? За кого он меня принимает, этот молокосос? — — Вы вовсе не так плохо танцуете, как говорит Наоми, — сказал Хамада. — Многие танцуют гораздо хуже. Послушайте, Кирако-сан, потанцуйте сейчас с Джодзи-саном Фокстрот. С удовольствием Кирако с грацией актрисой наклонила голову. — Но я торопливо замахал руками. — Не надо, не надо, — повторял я, окончательно растерявшись. — Почему не надо? Нельзя так стесняться. Правда, Кирако-сан? — Конечно. Прошу вас. — Нет, нет, не надо. Я попрошу вас танцевать со мной, когда я научусь. — Если вас приглашают, нужно танцевать. Обратилась ко мне Наоми таким тоном, словно это была незаслуженная честь для меня. — Дзёдзи хочет танцевать только со мной. Куда это годится? — А? — Начали, Фокстрот. — Ступайте. Нужно танцевать с разными партнерами. — Позвольте пригласить вас, — послышался чей-то голос в эту минуту. И к Наоми подошел стройный молодой европеец с напудренным, как у женщины лицом, тот самый, который раньше танцевал с кику. Он склонился перед Наоми и улыбаясь что-то говорил ей с короговоркой, наверное, комплименты. Я понял только слова, сказанные нахальным тоном. ⁇ Плиз, близ! ⁇ Наоми вспыхнула, как огонь, но не в силах сердиться улыбалась. Она хотела отказать ему но не знала, как поэлегантнее это сделать. Английский язык изменил ей, и европеец принял улыбку на уме выражение согласия. «Ес», — сказала она, и неуверенно поднялась. Щеки ее пылали. «Вот так птица. Сама важничала, а перед европейцем раскисла», — засмеялся кумагай. «Эти иностранцы такие нахальные, вот и я так же растерялась», — сказала Кикуко. «Ну, так потанцуем?» — услышал я голос Кирако. «Должен пояснить, что не только сейчас, но и никогда в прошлом для меня не существовало ни одной женщины, кроме Наоми. Конечно, увидав красавицу, я мог оценить ее красоту, но мне всегда хотелось лишь издали любоваться ею, на расстоянии. Шлемская была исключением, Но мое состояние влюбленности в нее было далеко от обычной страсти. Да и страстью то чувство нельзя назвать. Это было что-то глубокое, неуловимое, как сон. Она была женщиной далекой, чуждой мне расы. Кроме того, она преподавала танцы, и оттого мне было легче танцевать с ней, чем с ослепительной Керако, японкой и, и актрисой театра Тейгеки. Но Напротив моих ожиданий. Танцевать с кераку оказалось легко. Тело ее было легким, как пух, и прикосновение рук нежно, как только что распустившиеся лепестки. Она хорошо улавливала все мои движения. Танцуя с таким партнером, как я, она точно следовала за мной, как чуткая лошадь улавливает намерение всадника. С ней я ощутил радость и легкость во всем теле. Ко мне вернулась бодрость, Ноги сами выделывали быстрые па, и я кружился легко, будто на карусели. Я испытал невыразимое удовольствие. — О, вы прекрасно танцуете. С вами очень легко танцевать. Кружась, как водяное колесо, услышал я слова Керако, ее нежный, тихий, ласковый голос. — Нет, это потому, что со мной танцуете вы. — О, что вы! — сказала она, немного погодя. Сегодня очень хороший джаз. Да, под плохую музыку всякое желание танцевать пропадает. Губы Керако находились рядом с моим виском. Волосы прически прикасались к моей щеке так же, как прежде к щеке Хамады. Очевидно, это была ее манера. Ласковое прикосновение ее нежных волос, еле уловимый шепот, Мне, привыкшему к буйному нраву Наоми, она казалась невообразимо женственной. У меня было такое ощущение, будто любящей рукой у меня вынимают из раны занозу. Я хотел ему отказать, но он здесь один, без друзей, и мне стало жаль его. Вернувшись к столу, чуть смущенно оправдывалась Наоми. Последним шестнадцатым номером был вальс. Затем оркестр исполнил еще несколько номеров своей программы. Танцы закончились, когда было уже половина двенадцатого. «Уже поздно, поедем на автомобиле», — требовала Наоми, но мне удалось уговорить ее, и мы отправились пешком в Симбасе, чтобы успеть на последний поезд. Кумага и Хамада вместе с дамами провожали нас по гиндзе. В ушах у нас еще звенели звуки джаз-банда. Когда кто-нибудь затягивал мелодию, все тотчас же подхватывали мотив. Я не умею петь, потому все казались мне удивительно музыкальными. Я завидовал их чистым голосам. ла ла ла ла громко запела Наоми, шагая в такт. — Хамасан, что вам нравится больше всего? Мне караван. — О, караван! — взвизгнула кикуро Это великолепно! А на мой вкус, — сказала Керако, — весна тоже неплоха. Под нее хорошо танцевать. А разве чио, -Чио -Сан плоха? Я больше всего люблю эту мелодию. И Хамада тотчас же стал насвистывать Чио-Чио-Сан. У входа на платформу мы распрощались. Мы почти не разговаривали, пока стояли в ожидании поезда на холодном зимнем ветру. Мне было почему-то грустно как бывает, когда кончается веселье. Наоми, впрочем, ничего подобного, по-видимому, не чувствовала. Сегодня было очень неинтересно. «Пойдем еще раз в ближайшие дни», — пыталась она заговорить со мной, но я все так же уныло молчал. Что это? Это и есть то, что называется танцами? Какая бессмыслица этот вечер, куда я так стремился? Этот вечер, купленный ценой стольких слез, ссор с Наоми, обмана матери, какой гнусный сборище тщеславных, хвастливых и самоуверенных людей! Так зачем же я очутился среди них? Для того, чтобы выставлять на показ Наоми? В таком случае я так же тщеславен, как они. А это сокровище, которым я так гордился, как оно выглядело. Ну что? Ахнул весь мир при виде Наоми, когда ты появился с ней, как тебе об этом мечталось. Не мог не подумать я, насмехаясь над самим собой. Слепые змеи не боятся. Это пословица как раз про тебя. Да, конечно, для тебя эта женщина — единственное сокровище. Но каким оно оказалось, это сокровище, при ярком освещении? Тщеславное и самовлюбленное сборище. Сказано хорошо, но разве эта женщина не самый типичный представитель этого сборища? Кто, по-твоему, так нахально задирал нос, беспрерывно ругал других и, если взглянуть со стороны, выглядел отвратительней всех? Разве, одна Кикука так смутилась, что не сумела связать двух слов по-английски и была принята иностранцам за проститутку, а вульгарный язык этой женщины? Пусть она корчит из себя леди, но ведь ее речь оскорбляет слух. Кикуко и госпожа Керако намного воспитаннее ее. Печаль, досада, разочарование, трудно поддающиеся описанию, тягостные чувства вплоть до самого возвращения домой теснились в тот вечер в моей груди. В трамвае я нарочно сел напротив Наоми, и решил еще раз рассмотреть повнимательней, за что же я так ее люблю. Может быть, нос? Или глаза? Мысленно перебирал я, и, как ни странно, лицо, которое всегда так притягивало меня, показалось мне в тот вечер незначительным и ничтожным. В моей памяти всплыл образ Наоми, служившей в кафе «Алмаз», когда я встретил ее впервые. Насколько лучше была она в те времена. Наивная, простая, застенчивая и меланхоличная девочка нисколько не походила на эту грубую, крикливую женщину. Я был влюблен в ту Наоми. И только как бы по инерции все еще продолжал любить ее, а ведь с некоторых пор она стала просто невыносимой. Вот она сидит с высокомерным видом, как будто говорит «Посмотрите, как я умна!» На ее лице как будто написано «Я первая красавица в мире! Я самая элегантная женщина! Я похожа на иностранку!» И никто не знает, что она слово по-английски сказать не может и не в состоянии постичь разницу между действительным и страдательным залогом. Но я-то знаю! Такие ядовитые мысли бродили в моем мозгу. Она сидела, чуть повернувшись, откинув голову назад. С моего места виднелись темные ноздри ее вздернутого носа, которым она больше всего гордилась. Он казался ей похожим на европейский. Эти ноздри, похожие на два маленьких грота, были мне хорошо знакомы. Каждый вечер, обнимая ее, я видел их совсем близко, как раз под этим углом. Случалось, вытирал ей нос, а иногда наши носы скрещивались, как два клина. Я чувствовал, что этот нос, этот маленький комочек мяса посредине ее лица, часть меня самого. Я никак не мог воспринимать его, как нечто чужое. Но сейчас, когда я глядел на Наоми, ее нос казался мне отвратительным, гадким. Голодный, с жадностью поглощает даже недоброкачественную пищу, но когда он насытится, внезапно ощущает тошноту и понимает, какую гадость он ел, его начинает рвать. Нечто подобное происходило со мной. При мысли о том, что сегодня вечером я, как всегда, буду спать с ней и видеть ее лицо, этот нос, хотелось сказать «с меня довольна» и к горлу подступала тошнота. Это наказание за мой грех перед матерью. Я обманул ее, хотел развлекаться, а к хорошему это не привело, размышлял я. Вы, видимо, подумаете, что Наоми мне надоело. Нет. Я сам готов был подумать так, потому что до сих пор ни разу не испытывал к ней такого враждебного чувства но когда, вернувшись в море, мы остались вдвоем, сытые настроения, владевшие мной в трамвае, постепенно куда-то улетучились. И все в Наоме — глаза, нос, руки и ноги — вновь показалось мне соблазнительным. И снова она стала для меня самой прекрасной и совершенной. С тех пор я часто ходил с Наоми на танцы. Каждый раз мне бросались в глаза ее недостатки, и на обратном пути у меня обязательно портилось настроение. На всякий раз это скверное настроение длилось недолго. Любовь к Наоми переходила в ненависть, ненависть снова в любовь. В течение одного вечера мои чувства менялись, как меняется цвет кошачьих глаз».